Руслан Мельников. Рудная черта. Глава первая. И до сих пор в общем-то было не сладко, но это, нахлынувшее ощущение чужой и неправильной смерти, оказалось таким сильным и явственным, как будто тебя самого пожирают и пожирая перерождают заново, перемалывают клыками кости и чем-то еще душу, грызут плоть. п ю т кровь и сливают саму твою суть с сутью иной. страшно, отвратительно, чудовищно, мерзко, больно. с е в о л о т не выдержал, вырвал руку из руки р ж б е т отшатнулся от саркофага лидерки и колдовская связь первалась. прекратилось течение истории рассказа без слов. из чужих воспоминаний, мыслей и чувств с е в о л о т возвращался к себе. В себя, в окружающую его реальность. Он вновь находился в закатной стороже под земельей е и в т о н с к о г о замка, поставленного на угорской земле. Только теперь Всевалд знала б е р ж е б е т и р у д н о й ч е р т е п р о в е д е н н о й между мирами, больше, чем прежде. Чем минуту назад, час, ночь, день. Как долго длился второй контакт с лидеркой? Явно дольше первого. Хотя если поразмыслить, не столь уж и явно. Едва ли время имеет большое значение там, где напрямую соприкасаются разум с разумом и память с памятью. Такое ведь может происходить сразу, молниеносно, в одно мгновение. Может. Вот только слабость, жуткая, жутчайшая слабость, от которой п о д г л а м ы в а ю т с я колени, будто сутки рубился в лютой сече без передыху. Или нет, не так, не то, будто перегорело, выгорело что-то изнутри. с е в о л о т оперся о каменный гроб, тряхнул головой, огляделся. Ничего не изменилось. Потрескивая горит факел, к о с о в о т к н у т ы й в шипастую решетку, причудливые тени мечутся по стенам и сводам одиночного склепа, ставшего узилищем для э р ж б е т Сама она, обнаженная, сдавленная зубастыми осиновыми кисками к о л о д к а м и лежит не шевелясь в тесной клетке из серебра и стали. Клетка вставлена в нишу каменного гроба. Из приоткрытой двери с о с б и т ы м наружным засовом и уцелевшим внутренним черным о к о м подглядывает тьма. Там за дверью тоже склеп, общий. Там в саркофагах п о к о я т с я десятки орденских рыцарей до сухо испитых нечестью. И тишина. Похоже, времени в самом деле прошло не очень много. Дружинники, ожидавшие в с е в о л о д а где-то ухода в замковую усыпальницу, не зовут своего воеводу. Однорукий к о с т е л я н брат Томас тоже не т о р о п и т и не зовет на стены. в с е в о л о д шумно вдохнул сухой воздух подземелья, выдохнул, вытер п о т солба. Под был холодным. Сердце бешено колотилось в груди. Есть от чего. Эржебет не просто поведала ему свою историю, она заставила его самого пережить случившееся в ее шкуре и понять, прочувствовать ш к у р о й своей. После такого человека уже не заподозришь лжи, ни человека, ни нечеловека. И как ее судить после такого? Как казнить? Осудить и казнить придется. Тёмная тварь есть тёмная тварь, и то, что ею сотворено. теперь ты знаешь, воин чужак, через что я прошла и почему, что испытала и как. э р ж е б е т говорила спокойно, с усталой улыбкой на губах. Тебе известно, что проход между мирами открыт моей м а т е р ь ю и мною удержан открытым, и что моя смерть уже ничего не изменит и не остановит набег. Но ты, конечно, вправе меня убить или предоставить это Бернгарду. Она, похоже, не сожалела о случившемся. но своим смиренным видом и речами Эржебет показывала, что открылась перед ним и открывшись полностью отдается на его милость. в с е в о л о т поморщился. Эта ее откровенность, покорность, готовность, смирение были сейчас хуже всего. Если бы Эржебет юлила, если бы хитрила, выкручивалась... Если бы она бесновалась, грозила и р е л и л а слезы раскаяния, в и с к р е н о с т и которых все волод не приминул бы усомниться. Если бы. А так т р е к л я т а я ведьмина дочь знает ведь как внести смятение в душу и заставить дрогнуть руку, привыкшую разить нечесть без жалости и промедления. Но ведь сейчас перед ним именно нечесть, самое что н и наесть настоящее. Темная тварь с лицом невинного человека, или человек, в котором таится тварь. Какая разница? Никакой. По сути, в гробнице узилища заперт оборотень и у п ы р ь ь ющая любящая, черная княгиня, ш а л о м о н а р к а и ко всему в п р и д а ч у ведьмина дочь, несущая в своих жилах древнюю силу вершителей. Дочь ведьмина. про, п р а п р а и еще великое множество раз правнучка изначальных, кровь которых некогда спасла э т о т м и р и чья кровь губит его теперь. А впрочем, кровь ли губит человеческое обиталище? Сама по себе кровь, сколь бы сильная она ни была, это всего лишь кровь. Кровь не принимает решения. Все зависит от людей, пускающих эту кровь, и от людей, вынуждающих ее пускать. С одной стороны, ведьму мать и не да ведьму дочь загнали в угол и заставили поступить так, как они поступили. А с другой, объявленная б е р н г а р т о м охоты тоже не могло не быть. Вполне понятно желание тевтонского магистра р а з и навсегда обезопасить п о р у беже миров. Искоренить, выкорчевать, выжечь вокруг сторожей колдовское и ведовское племя, таящее в себе потенциальную угрозу для Рудной Черты. Это жестокий, но в общем-то благой, разумный и спасительный для всего человеческого обиталища замысел. п о д к о р е н ь и стребить одних, чтобы спасти всех. И вот ведь как оно вышло, вот как обернулось. Именно попытка избавиться от тех, кто способен, точнее, кто мог быть способен открыть запретный проход, и привела в итоге к его открытию. Беспощадная логика непростой э р д е й с к о й жизни. И кто виновен в случившемся? Кто повинен больше, кто меньше, а кто не повинен вовсе? И есть ли такие вообще? Бернгард, хранящий порубежье. Кто посмеет его обвинять? Магистр лишь делал, что положено делать старцу воеводе любой сторожи, приложив всю свою волю и старания. Правильно ли делал? Наверное, правильно. Так бы поступал на его месте и старец Алекса. так бы поступил и сам Всеволод поступил бы так бы да пожалуй а как еще поступать если на одной чаше весов судьба обиталища на другой а что на другой не важно если на одной чаше целый мир все остальное уже не важно первая чаша перевешивает изначально все перевешивает любое перевешивает все и любое в этом обиталище в е д ь м а в е л и ч к а мать Эржебет. Виновна ли она? Виновна вне всякого сомнения, ведь именно ее слова и именно ее кровь разомкнули рудную границу. Но... Ох уж это выпирающее к месту и не к месту треклятое но. Но в е л и ч к а мать, мать Эржебет. Представляла ли отчаянная и отчаявшаяся ведьма, насколько губителен будет разрыв з а в е т н о й черты для людского обиталища? Конечно, она прекрасно знала об этом, раз была посвящена в древнюю тайну. Но что значит для любящей матери благополучие всего остального мира, когда речь идет о спасении ее родного дитя, обреченного на мучительную смерть в огне? О, здесь чаша весов уже иная. Здесь вообще нужны другие весы. И еще, ведала ли Величка, что ждет Эржебед брошенную в проклятый проход там за чертой? Вероятно, догадывалась, скорее всего. А еще, скорее, она знала наверняка, что встречи с темными тварями дочери не избежать. Знала, что первыми с темной стороны придут оборот н и у ч у в в в ш и е своим звериным чутьем разорванную границу миров. горячую кровь и живую плоть. Знала, что Волкодлак пожрет дочь, избежавшую тевтонского костра, и опять таки знала, что дочь после того не умрет, полностью нет, что продолжит жить, иначе в новом качестве, в нем, в Волкодлаке, как впрочем и он в ней, мы друг в друге, она во мне, я в ней. Это лучше костра. или хуже, или все же лучше. Величко сочла, что лучше. Нет, ведь мама т ь не просто спасала ребенка от одной смерти, чтобы предать другой. Мать дарила дочери другую жизнь вместо небытия. Не самую легкую, но все же жизнь, которая возможна и по ту, и по эту сторону р у д н о й черт. ы в е л и ч к а одаривала э р ж е б е т по своему усмотрению, и как это часто водится, не спрашивала мнения любимого чада, о навязанном даре. На берегу мертвого озера мать в последний раз решила за дочь. Все решила. Единственное, чего не могла предусмотреть ведьма, что к разверзшейся б р е ш и выйдет непростой оборотень. Или все же могла, тоже. Откуда знать теперь-то им-то? Впрочем, все это уже не имеет значения, ни малейшего. б ы л ы е события свершились и навеки остались в прошлом, а сегодняшняя реальность такова: Бернгард сейчас где-то там наверху на стенах обреченной крепости готовится к отражению очередного штурма. Ведьма-мать Величка давно мертва и покоится в мертвых животах, а ее спасенная великой ценой дочь, то во что обратилась, то чем стала прежняя р ж б е т Вот она. Лежит перед Всеволодом заперта в саркофаге в ожидании чего? Какова ее вина? Какова степень ее вины? Эржебет, в е д ь м и н а дочь, лидерка и оборотень волкодлак. Пусть даже это существо не отняло ни одну человеческую жизнь, что маловероятно, но пусть. Однако именно она, оно. обрекло на набег все людское обиталище. Просто потому, что Эржебет, оказавшись в проклятом проходе, не пожелала отсекать себе дорогу назад. Просто Юница, тогда еще почти ребенок, боялась. Боялась остаться одной, навеки, мраке, в омраке, чужой чуждой тьме. Просто детский страх оказался сильнее взрослых забот о судьбах мира. Просто э р ж б е т очень хотела вернуться, и потому она помешала Бернгарду закрыть брешь. Вот и все. А после ребенок стал темной т в а р ь ю Или где-то в глубине души э р ж б е т все же стало ее раньше, когда о т р о к о в и ц а не пожелала взрослеть, а предпочла остаться неразумным, безответственным ребенком. И вот теперь хочешь винить ее теперь хочешь прощай. Хочешь казни, хочешь милый. Но что теперь решит казнь, и что теперь решит милость? Когда проклятый проход окончательно обрел власть над мертвым озером, когда двить мы разных миров слились в ночиво е д и н о й и раздвинули озерные воды, я вернулась. Вновь услышал всеволот голос Эржебет. Я перешла рудную черту в звере, а зверь во мне. Наверное, на это и надеялась м а т ь замышляя м о е спасение.